Письмо сто двадцать шестое от госпожи де Розмонт к президентше де Турвель. «Я бы ответила вам раньше, милая моя дочь, если бы не переутомилась, когда писала свое последнее письмо, и ко мне не вернулись мои боли, лишив меня все эти дни возможности пользоваться своей рукой. Я очень торопилась поблагодарить вас за хорошие вести о моем племяннике и заодно принести вам самые искренние поздравления. Здесь уж никак нельзя не признать вмешательство провидения, которое, озарив благодатью одного из вас, спасло другого». «Да, красавица моя, Господь, пожелавший только испытать вас, послал вам помощь в миг, когда силы ваши были на исходе, и, несмотря на ваш легкий ропот, мне кажется, вам есть за что возблагодарить его. Я, разумеется, понимаю, что вам было бы приятнее, если бы решение это зародилось сперва у вас, а решение Вальмона явилось бы уже следствием вашего. С общей человеческой точки зрения в этом случае были бы, видимо, лучше соблюдены права нашего пола. Мы ведь не желаем поступаться ни одним из своих прав, но какое значение имеют эти малосущественные соображения по сравнению с важностью достигнутого? Разве спасшийся после кораблекрушения станет жаловаться на то, что он лишен был возможности выбирать средства спасения?» Вскоре, дорогая моя дочь, вы убедитесь, что муки, которых вы страшились, сами собой облегчатся, а если бы даже они продолжали терзать вас с прежней силой, вы бы все же ощущали, что их легче переносить, нежели угрызение совести и презрение к самой себе. Раньше мне было бы бесполезно говорить вам эти слова, кажущиеся столь строгими. Любовь — чувство, против которого мы бессильны, и благоразумие может помочь нам избежать его. но не победить. Раз уж оно возникло, то может умереть лишь естественной смертью или же от полной безнадежности. Ваш случай как раз второй И это дает мне право и мужество свободно высказывать свое мнение, жестоко пугать безнадежного больного, которому нужны только утешения, да более утоляющие средства, но полезно просветить выздоравливающего насчет опасности, которой он подвергся, чтобы внушить ему необходимое благоразумие и готовность подчиниться советам, которые могут ему еще понадобиться. Раз уж вы избрали меня своим врачом. Я и говорю с вами как врач. Говорю, что легкое недомогание, которое вы еще испытываете, может быть, нуждаясь в кое-каких лекарствах, ничто по сравнению с ужасной болезнью, полное излечение от которой вам уже обеспечено. Затем, как ваш друг, как друг женщины разумной и добродетельной, я позволю себе присовокупить, что овладевшую вами страсть, злосчастную самой по себе, делаю еще более злосчастный предмет ее. Если верить тому, что мне твердя, то племянник мой, которому, признаюсь, я, может быть, питаю чрезмерную слабость и в котором действительно многие похвальные качества сочетаются с величайшей обходительностью, представляет для женщин известную опасность и не свободен от вины перед многими из них. Губить их доставляет ему почти такое же удовольствие, как и соблазнять. Я верю, что вы обратили бы его на путь истины. Для такого дела нет никого более достойного, чем вы». Но рассчитывая на это, столько других женщин уже пережили горькое разочарование, что я предпочла бы, чтобы с вами этого не случилось. Теперь, красавица моя, подумайте о том, что вместо многих опасностей, подстерегавших вас, вы, кроме чистой совести и душевного спокойствия, будете чувствовать также удовлетворение от того, что оказались главным оружием возвращения Вальмона на праведный путь, что до меня... то я не сомневаюсь, что это главным образом следствие вашего доблестного сопротивления и что один миг слабости с вашей стороны, может быть, оставил бы моего племянника в вечном заблуждении. Мне хочется так думать, и хочется также, чтобы и вы так думали. В этом обретете вы первое утешение, а я основание любить вас еще сильнее. Жду вас к себе в ближайшие дни, дорогая моя дочь, как вы мне обещали. Вы найдете мир и счастье в тех самых местах, где потеряли их. Придите прежде всего порадоваться вместе с вашей любящей матерью тому, что вы так счастливо сдержали данное вами слово не совершить ничего, что не было бы достойно ее и вас. Из замка, 30 октября. Тысяча семьсот.